Спаси меня, вынь из воды, и за это я тебе добро сделаю. С этих пор я стану забиваться в богатые дома, буду там всячески пакостить везде, где только можно, а ты будешь меня выживать, за это деньги получать и скоро разбогатеешь. Только одно запомни. Как придет время меня выгонять, ты войди в дом и крикни. — Я в дом! Кикимора из дому вон. Я тотчас же убегу. Видит мужик, плохо ему приходится. Крепко схватил его Кикимора. Вероятно, жутко ей пришлось от кривой лютры. Мужик вытащил из воды Кикимору. А та сейчас же пошла гулять по белому свету. Она забилась в один богатый дом и стала пакостить в чашки и ложки, а затем бить посуду и все, что попадало ей под руку. рады стали ей в доме и начали искать такого человека, который бы вывел из дому. Услыхал про это мужик, пришел и похваляется. «Я могу Кикимору выгнать!» Стали мужику кланяться, выгони Кикимору. Он согласился выгнать Кикимору и выговорил себе в награду сто рублей. Взошел в дом и крикнул, «Я в дом, Кикимора из дому вон!» Кикимора сейчас же убежала из дому, но по дороге она все же шепнула мужику, «Куда она опять идти хочет?» угостили мужика, дали ему сто рублей и просто не знали, как благодарить его за такую его услугу. Кикимера, между тем, полезла в дом более богатый и опять стала пакостить, да еще хуже, чем раньше. Так она изъезжалась, издевалась, что хозяевам ни пить, ни есть нельзя было, Неспокойное житье стало. Вот прослышав о мужике, хозяева стали просить его выгнать Кикимору и тоже пообещали ему сто рублей. Мужик рад был деньгам, пришел в дом, да опять таким же образом выгнал Кикимору. Получил он денежки и идет домой, а Кикимора бежит рядом и шепчет ему — Смотри, не пытайся меня больше гнать, а не то я тебя съем. Что делать мужику? Опять его просят выгнать Кикимору из дома самого первого богатея. Все знают, что кроме мужика никто выгнать Кикимору не может. Долго он отговаривался, все боялся загубить свою жизнь, да все же... Соблазнился двумя стами рублей и пошел. Будь что будет, думает, пойду. Только что взошел мужик в двери, а Кикимара на него со всех ног так и накинулась, да такая презлющая. Она закричала. «А, а ты опять пришел? Я тебе разве не говорила? Чтоб ты не ходил, теперь я тебя съем. Весьма испугался мужик, не знает, что сказать. Да вдруг пала на ум. «Что ты, матушка?» — говорит он. «Ведь я пришел не гнать тебя, а сказать, что лютро из воды вышло. Тебя и меня ищет съесть». Быстро вылетела Кикимора из дому, да прямо к речке только брызги поднялись. Тем все дело кончилось. Мужик избавился от ленивой и упрямой жены и разбогател. Работник В одной деревне жил мужик с женой, и дожили они до глубочайшей бедности —